Глава 14. Внутренний меморандум от службы снабжения первой марсианской базы банку знаний марсианской базы. 12 мая 2042 года. Замечания относительно текущего снабжения марсианской базы. Экономически целесообразнее подождать и выяснить, какие возникли потребности и затем это отправить, чем гадать, что потребуется и отправлять лишнее и ненужное. Доставка на Марс каждого фунта полезного груза обходится в районе тысяч долларов. Следовательно, одна тонна будет стоить порядка 160 миллионов долларов. Ракете, находящейся на стандартной переходной орбите, требуется в среднем 260 дней, чтобы добраться до цели. Возможно увеличение и уменьшение длительности полетов в зависимости от конкретных периодов запуска и требований характеристик скорости. В настоящий момент мы готовим запуск в два этапа. Первый груз с инфраструктурой для создания базы покинет землю в промежуток с декабря 2045 по апрель 2046 года, а специальное оборудование НАСА отправится в начале 2048 года. Ко второму этапу запуска мы будем знать, какой груз не прибыл на поверхность. Данные радиомаячков и орбитальных снимков прояснят положение дел к ноябрю 2046 года. Срок достаточный, чтобы в случае критических сбоев предупредить НАСА. Все недостающее будет отправлено нами за наш счет. У них появилось электричество. Ядерный генератор стоял на песке на таком удалении отпускаемого аппарата, Какой только мог позволить толстый электрический кабель, выходящий из его средней части. Генератор был похож на присевшего на корточки ангела смерти. Крылья его излучали такой сильный жар, что скудный, разреженный воздух над ними мерцал. Деклан находился снаружи, стараясь собрать все возможное из обломков солнечных батарей, которые должны были обеспечивать базу недостающей энергии. Больше всего пострадали сами панели, и тут уже ничего нельзя было поделать. Нужно отправлять новые с земли. Имеющуюся электроэнергию придется экономить, по крайней мере, в начале. Ее хватило бы только на то, чтобы работал обыкновенный бытовой водонагреватель. Но, к счастью, большинство систем были рассчитаны на низкое энергопотребление. У спускаемого аппарата имелся собственный генератор и далеко не такой мощный, однако потенциально можно было бы задействовать и его. Брек категорически отверг это предложение, как только оно слетело с уст Деклана. Спускаемый аппарат не трогать. Точка. Следующей задачей был воздух. Для устройства выработки воздуха требовалось электричество, которого было недостаточно. Оно должно было вырабатывать кислород, которого также не хватало. Теперь, когда пробудились уже пятеро, кладовые будут опустошаться быстрее. Аксена системе, похоже, не удосужились добавить дополнительный запас на всякий случай. Баги требовалось подключать на целый день, чтобы разложить воду обратно на составляющие ее газы, которые можно будет использовать для следующей поездки. Но устройство выработки воздуха использовалось также для заполнения кислородных баллонов систем жизнеобеспечения скафандров, Френку совсем не нравились эти подсчеты, особенно когда приходилось брать в расчет также такие необходимые вещи, как вода, обогрев и свет. Электричество будет постоянно недоставать, и придется выбирать, что отключать, если энергия потребуется где-то в другом месте. Это выходит за рамки твоих обязанностей, Китридж, сказал Брэк. Тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы доставить все сюда и запустить. Фрэнк задумался, стоит ли добавить что-нибудь еще, и в конце концов решил высказаться, практически исключительно из-за выражения на лице Уди. А что, если мы не сможем? Что, если у нас не хватит запасов, чтобы собрать пригодную для обитания базу из того, что добралось до поверхности целым и невредимым? У нас здесь что, нет атмосферы? Ты не понимаешь моих слов. А если возникнут непредвиденные обстоятельства, какой у нас запасной вариант? Алиса положила руку ему на плечо, но он раздраженно ее стряхнул. На нижнем уровне спускаемого аппарата никому нельзя было ни от кого укрыться. Все они вынуждены были находиться лицом к лицу, нравилось им это или нет. "У тебя здесь есть задача", сказал Брэк. "Одна задача собрать и наладить эту базу. Если тебе не нравится, вон шлюзовая камера. Иди и ищи, кому можно пожаловаться". Фрэнк почувствовал, как у него внутри вскипает несвойственный ему жар. Достаточно будет просто ударить Брека первым. Хороший крепкий удар в голову, чтобы он еще налетел затылком на трап. Что здесь делает этот человек? Только дышит ест и пьет, не внося никакого вклада в общее дело. Но было обещание: если они останутся в живых, если они оба останутся в живых, они оба вернутся домой. Никто не объяснил нам, почему у нас недостаточно продовольствия. Никто не объяснил нам, что произойдет, если оно у нас закончится, если закончится вода или воздух. Быть может, если бы мы знали, что происходит, он безжалостно подавил свои эмоции. Что еще мы можем сделать, пока будем забирать контейнеры? Вот так уже лучше. Мы не можем до бесконечности пить собственную мочу, но какое-то время мы продержимся. Еда закончится у нас раньше, чем вода. Задача первая построить жилой модуль. Затем следующая поездка за гидропоникой. Брэк подбочинился. Так чего ты ждешь? Вам с Заикой нужно напяливать скафандры и гнать в горы. Алиса удалилась в помещение, которое теперь все называли морозилкой. Хотя в отсеке для хранения экипажа царила прохлада, а не лютый мороз. Фрэнк проверил свой скафандр и заставил Дипра делать то же самое со своим. Мальчишка относился поразительно небрежно к тому, что могло сохранить ему жизнь, только в абсолютно исправном состоянии. Фрэнк проверил запасы воздуха в баллоне, газоочиститель заполнил водой бачок и вставил в держатель свежий энергетический блок, после чего стал наблюдать за тем, как Джи радостно играется со своей панелью управления на груди, беспорядочно тыча кнопки и листая меню. Подключив планшет к главному компьютеру, Фрэнк скачал карту и уточненную информацию. Вот тут Ди оживился. Он жестом попросил у Фрэнка планшет и стал копаться в нем, пока Фрэнк залезал в свой скафандр. Ди, положи планшет и собирайся. Нас ждет работа. Я просто проверяю, с чем мне предстоит работать, когда все будет налажено и на мази». Вернув Фрэнку планшет, он обернулся, ища взглядом Брека. Тот стоял у главного терминала, спиной к ним, и Дим многозначительно подмигнул Френку. Фрэнк понятия не имел, что это означало. Брэк рассеянно крутил ручки, поглощенные тем, что было на экране. Он ничего не заметил. Фрэнк пристегнул планшет к поясу вместе с гайковертом, теперь уже заряженным, после чего засунул верхнюю половину туловища в скафандр. Его голова, протиснувшаяся сквозь шейные кольца, оказалось в шлеме. Он уже начинал привыкать к этим приглушенным, близким звукам, окружавшим его. Закрыв скафандр, Фрэнк проверил все показатели, убедился в том, что к лицу поступает воздух, и показал ди большой палец. Ди также закончил залезать в свой скафандр и закрыл герметичную застежку сзади. Фрэнк шагнул в шлюзовую камеру первым. Он ощутил ставшее уже привычным раздувание скафандра, обусловленное откачкой воздуха, и внутренне приготовился услышать всасывающий хлопок открывающегося наружного люка. Выйдя на платформу, Фрэнк огляделся вокруг. Вот багги. Вот спускаемый аппарат. Вот стенка кратера. Вот небо, затянутое розово-голубой дымкой. Появившийся дополнительный ядерный реактор не слишком изменил общую картину. Сильнее бросался в глаза Деклан, возившийся с мозаикой солнечных панелей. Его скафандр перемещался среди отдельных составляющих, проверяя, собирая, снова разбирая. Недалеко уже возвышались рамы для круглых панелей, но сами панели еще не были собраны. "Деклан, как там у тебя? Могло быть и хуже, могло быть и лучше. Это должна быть 15-киловаттная станция, рассчитанная на среднюю нагрузку 10 киловатт. Есть хорошая новость, обе батареи не тронуты. У одной треснул корпус, но это чисто косметический дефект. А вот и плохая новость, продолжал Деклон, обводя рукой вокруг. У нас максимум 7 киловатт. Если добавить к трем базового генератора, получится около 10. Что замечательно в промежуток времени между серединой утра и серединой вечера. В остальное время у нас будет меньше, а ночью вообще только 3 киловатта, если не удастся днем заряжать аккумуляторы за счет излишков. Нам нужно больше энергии. Еще пара киловатт будет означать то, что мы сможем ночью обогревать жилой отсек. Если многозначительно добавил Деклон, мы не сможем использовать генератор спускаемого аппарата, нам нужно будет придумать что-то ещё. Например, Мы ведь не сможем обратиться к поставщику за недостающими деталями, правильно? Надо будет посмотреть, что мы имеем, и моим помощником должен быть Димитриус. Он поможет мне разобраться в этом жутком беспорядке. Решение принял Брэк. Ты получишь дик, как только кто-нибудь другой вызовется водить багги. Димитриус вышел из шлюзовой камеры. Теперь дальнейшее промедление приводило к напрасной трате воздуха. Отсоединив баги от кабелей, они проверили аккумуляторы, и Фрэнк счёл необходимым подтянуть гайковертом все болты, крепящие раму и колеса. Почти все оказались надежно затянуты, но два-три опасно болтались. И Фрэнк не мог сказать, то ли они разболтались от тряски, то ли их изначально не затянули должным образом. Мы теряем светлое время дня, заметил Ди. Я спасаю тебе жизнь опять. Френка башал также и вокруг прицепов, надевая головку гайковерта на гайки и нажимая кнопку. Если эта штука откажет, у нас будут такие неприятности, что не позавидуешь. Они подъехали к осыпи, и поскольку никто не мог возразить, Димитриус окрестил это место вершиной, а одно кратера долиной. Высокий гребень, рассекавший кратер, неизбежно стал Beverly Hills. А дорога к югу от него, по которой они направились, бульваром Сансет. По пути им встретились три кратера, слишком маленькие, чтобы получить официальные названия, но достаточно большие, чтобы их пришлось объезжать. Первый стал Комптоном, второй Вермонтом, а третий Голливудом. Фрэнк был уроженцем Сан-Франциско, но Ди, до тех пор, пока его не посадили, рос в Лос-Анджелесе. Фрэнк не знал, эти названия описательные или ироничные, возможно, ди руководствовался и тем, и другим. И ни у одного названия не было никакого веса. Их признавал один только автор. Или они приживутся, или не приживутся. Но когда они остановились у подножия стенки кратера, там, где они поднимались накануне, Димитриус взял у Френка планшет и каким-то образом ввёл название в карту. Подъем, который им предстояло преодолеть сейчас, он окрестил Лонг-Бич. мане Френка к себе, где открыл панель управления на груди своего скафандра. Он нажал несколько кнопок, как делал это в спускаемом аппарате, затем проделал то же самое с панелью управления скафандра Фрэнка, после чего прижал шлем вплотную к его шлему. Ты меня слышишь? И Фрэнк его услышал, но только не через громкоговорители скафандра. Голос Ди распространился через плексиглас. Что ты сделал? Отключил микрофоны. Передатчики продолжают работать, поэтому аварийная ситуация не фиксируется, но нас никто не слышит. Хитрая штучка. Как включить микрофон назад? Вот в этом меню, вниз, вниз, вправо, вправо, вниз, выбор. Это и включает, и отключает. Голову даю на отсечение, разработчиками такое не предусмотрено, но оно есть. Нас никто не сможет подслушать, пока мы стоим вот так. Фрэнк, я хорошо поработал. Ты поработал отлично, Ди. Возможно, нам это понадобится в какой-то момент. Как знать, но сейчас нам лучше включить микрофоны на тот случай, если кто-то заметит провал в связи. Фрэнк попытался вспомнить управляющую последовательность, но Ди пришлось показать все снова. Они разделились, и Фрэнк сказал: "Готов снова штурмовать стену". Конечно. Вернувшись к своему багги, Ди забрался в сиденье, Фрэнк поехал первым, но он не знал, хорошо или плохо ехать тем же самым путем. Следы, оставленные его колесами накануне, частично смазались, но еще были различимы. По крайней мере, он знал, что на этом пути нет никаких ужасных сюрпризов, ни внезапных обрывов, ни песчаных ловушек, ни всевозможных градиентов. Поэтому имело смысл попробовать еще раз. Возможно, не всегда все будет складываться так, и когда-нибудь он, подчиняясь вынужденной необходимости, опрокинет или сломает свой багги. Неплохо было бы тщательно исследовать то, что пока что остается единственной дорогой из кратера. Однако это станет важным только в том случае, если им по каким-либо причинам придется покинуть Рахио после того, как будет собран весь груз из контейнеров. В противном случае этим придется заниматься кому-то другому. Они поднялись на гребень, и перед ними открылось то же самое огромное голое пространство. Марс во всей своей обнаженной сущности, холодный, пугающий. Подъехав к ги, Фрэнк показал ему карту. Контейнер с устройством выработки воздуха в 12 милях к северо-востоку. Ближайший контейнер секции жилого модуля в трех милях дальше строго на восток. То есть маршрут туда и обратно составит около 60 миль. Если возникнут какие-то проблемы, мы бросаем один контейнер или оба. А если понадобится, то и прицепы. Наша первоочередная задача вернуться к спускаемому аппарату. Фрэнк, все будет в порядке. 60 миль это сущие пустяки. Это две трети воздуха в твоем скафандре. Тебе помощь нам никто не вызовет. Ты помнишь, как ты распорол свой скафандр, и Алисе пришлось тебя колоть, чтобы заделать дырку? Помнишь, как ты перепугался? Ну да, но на самом деле никто ведь не допустил бы, чтобы я умер, правда? Фрэнк ткнул планшетом в твердую грудь Ди. Нам просто дали бы нового человека, как это произошло с Декланом. На самом деле, всем на тебя глубоко насрать. У нас даже не было заплаток для ремонта скафандров. Но теперь-то они есть. Нам их дали, поскольку потребуются сумасшедшие деньги, чтобы отправить на Марс новую группу осужденных. Для Оксена мы лишь расходный материал, но сами мы должны относиться к себе иначе. Фрэнк вернулся к своему багги. Никто, кроме нас самих, не позаботится о нашей безопасности. Тебе пора привыкать мыслить такими категориями. А пока Диметриус будет размышлять об этом, Френку нужно было подумать о том, как вызволить контейнер, находящийся на удалении 80 миль. Расстояние слишком большое, если добавить время на то, чтобы загрузить контейнер на прицеп, получается, что контейнер вне зоны досягаемости. Необходима какая-нибудь герметичная среда, где можно будет менять системы жизнеобеспечения, И если они не возведут такую, скажем, на вершине Long бич И мне за что не удастся собрать весь груз. Значит, вот оно, очевидное решение: возвести один жилой модуль со шлюзовой камерой на плато, наполнить его воздухом и использовать как форпост столько, сколько будет нужно. Затем, когда надобность в нем отпадет, снова его разобрать. Единственная проблема, насколько представлял себе Фрэнк, заключалась в том, как доставить воздух в модуль, когда он будет собран. Для работы потребуется давление чистого кислорода всего 5 фунтов на квадратный дюйм. Но получится ли что-нибудь из этой затеи, будет зависеть от того, удастся ли найти достаточное количество баллонов. Ещё лучше просто взять одну шлюзовую камеру. Надо будет потренироваться менять систему жизнеобеспечения в таком замкнутом пространстве. Но устроить это будет гораздо проще и быстрее. Достаточно будет просто привести шлюзовую камеру в нужное место и оставить ее там, пока она не понадобится. В этом случае не придется перевозить всех на гребень кратера и заставлять собирать полный жилой модуль. Шлюзовую камеру нужно будет заполнить воздухом, но как только заработает устройство выработки воздуха, это можно будет сделать с помощью всего одного кислородного баллона. Тогда весь груз окажется в зоне досягаемости, а у тех, кто находится на равнине, появится спасательная шлюпка. Согласится ли на это Брэк? Если он действительно хочет, чтобы база была возведена, он непременно должен будет согласиться. В конце концов, его вынудят согласиться. Определенно, ксеносистемы при необходимости надавят на него. В настоящий момент в первую очередь нужно разрешить энергетический кризис. Фрэнк не представлял себе, как этого добиться. Возможно, ксеносистемы потребуют от Деклана использовать энергию спускаемого аппарата. Но может быть именно в ксеносистемах решили не трогать ее, а брек лишь выполняет приказ. И все же, раз существуют дополнительные возможности, рано или поздно они ими воспользуются, с разрешения или без. Баги катились вперед. Колеса громыхали и подпрыгивали на камнях, отчего не немели руки на рулевом колесе и ныли стиснутые зубы. И через час, когда контейнер с устройством выработки воздуха уже должен был быть прямо впереди на широкой открытой равнине, Фрэнк так и не увидел парашют. Купол имеет в поперечнике почти 30 ярдов. Если учесть, что радиомаячок указывал, что до цели осталось всего пара сотен ярдов, они уже должны были видеть парашют. Сбросив скорость, Фрэнк подался вперед. Если устройство выработки воздуха разбилось при жесткой посадке, игра по сути дела окончена. Впереди показалась воронка прямо по курсу. Однако она не выглядела свежей, с острыми краями. Разрушившаяся от времени кромка была на одном уровне с окружающей равниной. Остановив багги, Фрэнк показал знаком Ди сделать то же самое. Соскочив на землю, он направился к точке, указанной на карте. Вот парашют, а вот и контейнер. футах в 100 внизу, на дне углубления, имеющего в поперечнике тысячу футов. Да, это очень некстати. Хорошо хоть он не разбился, Ди топнул по земле. Почва казалась достаточно твердой. Съезжаем вниз. Я спущусь пешком, а ты поедешь следом. Если у нас останется сверху один багги, мы по крайней мере не застрянем здесь в случае чего-либо непредвиденного. А что если нам потребуется оба баги, чтобы вытащить контейнер? На каждой лебедке у нас по 150 футов троса. Если нам удастся подогнать прицеп на такое расстояние, мы сможем использовать обе лебедки. Но склон не такой уж крутой, меньше 10%. Лонг-Бич круче. Фрэнк начал спускаться в воронку. Стенки были из плотного щебня, дно представляло собой растрескавшуюся каменную плиту. Фрэнк думал, что воронку должно было занести песком, но, судя по всему, произошло обратное. Все пространство было очищено словно кастрюля. Махнув ди, чтобы тот спускался, Фрэнк двинулся к контейнеру, хрустя ногами по гравию. Обожжённые отметины, оставленные реактивными двигателями, поблекли, превратившись из черных в серые. Логотип Ксеносистем, как и все белое, выцвел. Открыв люк, Фрэнк увидел, что внутри все по-прежнему плотно уложено. Пока что не нужно ничего трогать. Это подождет до тех пор, пока они не доставят контейнер домой. Денис смог подогнать прицеп задом, поэтому Френку пришлось взяться за это самому. Но даже он только с третьей попытки установил его правильно. Вдвоем они отсоединили двигательную установку одна контейнера. Остатки горючего были токсичными и взрывоопасными, и лучше было оставить их там, где они не смогут никому причинить вреда. И подсоединили к остальной части троса лебедки, медленно намотав его на открытую раму, до тех пор, пока равновесие прицепа не сместилось вперед. Задняя часть при этом приподнялась, и баги вздрогнул, находя новую точку равновесия. Отлично. Гони на полной скорости по равнине, и пусть тебя тащат поступательная инерция. Если пойдешь юзом, старайся выровняться. Останавливайся только в случае крайней необходимости. Подняв взгляд на бледное солнце, Фрэнк проверил таймер. Прошло уже почти четыре часа. Давай, встречаемся наверху. Тронувшись, Дин направился к гребню кратера, предоставив Фрэнку подниматься пешком. Но идти было легко. Постоянный уклон и никаких камней размером с кулак, которые в забили заполняли равнину. Фрэнк уже был на полпути, когда наушники внезапно пронзительно вскрикнули, перегруженные мощным сигналом. Поморщившись, Фрэнк непроизвольно вскинул руки к ушам, но они наткнулись лишь на шлем. Это еще что за чертовщина? Ф-Фрэнк, Фрэнк, это я, Ди. Фрэнк, что случилось? Что происходит? Задняя часть прицепа уже скрылась за гребнем кратера, Ди и его багги не было видно. Фрэнку оставалось лишь бежать так быстро, как только он мог. На самом деле Фрэнк не столько бежал, сколько двигался в припрыжку. Это было быстрее размеренного размашистого шага, каким он передвигался с Марси, но все таки здорово уступало в скорости полному земному спринту. Фрэнк по-прежнему слишком долго зависал в воздухе, не имея возможности с достаточной силой оттолкнуться от поверхности. К тому же скафандр сковывал его движение. Его не покидало странное ощущение, что он не может развить полную скорость, словно все происходило во сне, из которого ему никак не удавалось вырваться. Предприняв отчаянные усилие, Фрэнк сделал последние несколько шагов. Держись, Ди, держись, не паникуй, я уже и Он лишился дара речи, увидев открывшееся его взору зрелище. Смерчи, с десяток, а то и больше, сказать было трудно, кружились и извивались змеями, надвигаясь на него. Бледные, призрачные колонны растворялись расширяющимися воронками высоко в небе, но у основания они были белыми от окружающейся пыли. Фрэнк, что нам делать? Фрэнк зачарованно застыл. Светлые столбы быстро приблизились, и вот уже люди оказались среди них. Один смерч прошел по прицепу за багги Фрэнка, затем прямо через него. Он услышал стук песчинок по шлему. Однако вместо того, чтобы засыпать его мусором, смерч наоборот забрал все, что скопилось на нем, и унес это прочь. Вихревой столб спустился в кратер, стирая все следы. Остальные смерчи двигались по своим траекториям. Все приблизительно в одном направлении. Воздух очистился, смерчи удалились прочь, растая в туманной дымке на горизонте. Фрэнк вздрогнул, услышав в ухе другой голос. Алиса. Фрэнк, доложи, что там у вас? «Все в порядке. Все в порядке. Просто удивился только и всего. На нас напало свора марсианских смерчей. Я сейчас проверю наши скафандры и багги, но, по-моему, все в порядке. Мы достали устройство выработки воздуха. Похоже, Алиса была удовлетворена. Подойдя ко второму багги, Фрэнк строго посмотрел на Ди. В следующий раз ты говоришь мне, что конкретно случилось. Он никак не мог отдышаться после бега вверх по склону. Или черт возьми, всю обратную дорогу я буду лупить тебя по заднице. Понятно? Потребовалось какое-то время, но ему удалось выбить из Ди извинения. Я извини. Я виноват, Фрэнк. Да уж, черт побери, ты виноват. Ты не ребенок, ты астронавт. Постарайся вести себя подобающим образом. Развернувшись, Фрэнк направился к своему багги. Находим жилой модуль и возвращаемся домой. Он был зол, зол на Димитриуса, но в первую очередь зол на самого себя. Он понимал, что нужно было реагировать быстрее и уходить с пути смерчей, а не стоять на месте, как идиот. Он понятия не имел, что могло произойти. И итог мог бы быть плачевным. Фрэнк решил потратить несколько минут на то, чтобы побыть одному и успокоиться, потому что в противном случае он совершит какую-нибудь еще более страшную глупость, а этого ему не хотелось. Только не сейчас.